Когда он вернулся, тень подползла к ногам пребывавшей в своих мыслях девушки. Никто из них не обмолвился и словом. Окутанные тенью, они возвращались той же дорогой. Отраженный свет перестал слепить глаза, и редактор обнаружил ранее незамеченные яркие пятна в архитектуре. На стенах домов по обе стороны дороги пестрели цветные местами замысловато резные ставни, не повторяющиеся от дома к дому по стилю, как и сами здания. Кованые балконы, надписи над вторыми этажами, большую часть которых редактор не смог понять, местами прозрачные стекла, сменяли замысловатые витражи в фигурных оконных проемах. Изменялась каменная кладка, но сам материал домов был един для всех. Все двери, видимо, выходили во двор. Со стороны дороги он не увидел ни одной. Дом, в котором остановился редактор, выглядел теперь самым скучным. Пройдя квартал из трех домов с одной стороны и такого же количества с другой, Они оказались на перекрестке. «Осторожно!» Девушка прикоснулась к его предплечью и немного подтолкнула в сторону, обводя вокруг чего-то. Редактор посмотрел вниз, но не увидев препятствия, повернулся к девушке, все еще не отпустившей его руки. «Дом местной самодеятельности изредка в нем что-то проводит». Она отняла руку и указала через его плечо. Справа от дороги расположилась небольшая площадь, на которую редактор, поглощенный громадой в конце улицы, не обратил внимания, проходя мимо первый раз. Здание в конце площади отличалось от всего ранее виденного им здесь. Расположенное на небольшой платформе, двухэтажная, но выше жилых домов, симметричное, со скатной крышей, углы которой изящно изгибались вверх, от стены между этажами выступал навес, поддерживаемый колоннами. Он повторял линии карниза выше. Лестница вела к главному входу, закрытому тяжелыми темными дверьми. Через площадь редактор не смог рассмотреть орнамент на них, как и столбики фонарей, статуи на постаментах по бокам от лестницы и сокрытые за окнами в резных рамах. Интенсивное движение слева привлекло его внимание. В беседке, отделяющей площадь от парка статуй, двое упражнялись в фехтовании. Колодец, недавно заполненный только ими двумя камнем и редкими гостями, обнаружил других своих жителей. Дальше по улице между домов появилась величественная процессия. Люди в ярких, расшитых золотом и бисером одеждах направлялись вниз к перекрестку. Шествие на несколько секунд приостановилось, когда Паланкин в его центре оказался напротив редактора. Он успел заметить только руку за слегка дрогнувшей занавесью, как неспешное движение возобновилось. Женщины в длинных шелковых одеяниях, в обуви с высокими вычурными платформами, замыкали эскорт. Обернувшись к освященному на две трети храму, редактор увидел спускающихся по лестницам людей, а заглянув в окна ближайших домов, мелькающие тени. «Вы еще не проголодались?» Своим вопросом девушка вернула его в настоящее. «Да, конечно. Пойдемте», — сказал он, прикуривая. «Эта дурная привычка сокращает жизнь. И я знаю секрет. секрет. «Особая диета». Они не стали срезать обратный путь через парк, а проследовали за процессией, которая на перекрестке свернула влево на дорогу, по которой редактор приехал прошлой ночью. У одного фасада он заметил каменную лестницу с разукрашенными в разные цвета ступенями. Явно пристроенная к уже возведенному зданию, она уводила вверх, к перешейку, соединявшему крыши соседних домов. «А здесь есть дети?» – спросил редактор. «Один ребенок», – ответила девушка. И затем задумчиво добавила «Но нет школы, больницы кладбища тоже нет, может, они их сжигают в котельной, или они просто не умирают», отозвался редактор, рассматривая выделявшийся своим состоянием дом, чьи стены, хоть и возведенные из того же материала, что и у других, выглядели старше. Пористый, местами изъеденный неведомой болезнью камень, отличался серым оттенком. За стеклами широких окон застыли тяжелые бархатные портьеры неопределенного цвета. Балкон второго этажа с когда-то роскошной лепниной грозился обрушиться в любой момент. Редактор не сразу понял, что фигура на этом балконе живая. Накрашенные губы олели на бледном лице, точеные черты которого ничего не выражали. На безупречной линии плеч покоились длинные нити жемчуга. Часть луба и волос скрывала широкая лента, усыпанная сверкающими камнями. В атласном вечернем туалете сидящая в старинном кресле женщина безучастно наблюдала за происходящим внизу. В распахнутых за ее спиной дверях редактор увидел потускневший хрусталь большой поршавевшей люстры, чудом держащейся на покрытом пятнами потолке. «У меня появились некоторые идеи, а позже может потребоваться ваша помощь. Вы не против поужинать в одиночестве?» спросила девушка, когда они уже подходили к ее дому. «Я хочу приступить к работе». «Без проблем». Редактор не смог поймать ее взгляд. Девушка старательно не смотрела ему в глаза. «А вечером я все же еще раз выберусь за сигаретами».